Глава 13. Ордылов. Прелести рабства. По жизни Владимиру Ордылову везло. Не так, как вступавшим на лайнер пассажирам, но у каждого свой уровень. Больших денег токарь не имел, зато малые у него не переводились, и все благодаря своим золотым рукам. Любая работа неизменно получалась у Ордылова на отлично. Независимо, шла ли речь о починке или об изготовлении какого-нибудь изделия с нуля. Даже в трудные перестроечные годы, когда зарплату нигде не платили, ордылов жил относительно неплохо. У начальства он был на хорошем счету, да и богатеньким порой хочется чего-нибудь эдакого. Правда, была у него склонность к распространенному на Руси пороку. Однако, кто ж не без греха? Везло ему и здесь». Орделов был одним из немногих, кто спас из затонувшего ланера. Судьба сохранила его на острове. И даже в последней битве с сыром Джекобом, в которой погибли гораздо более молодые спортивные мужики, токарь каким-то чудом уцелел. Да и в рабстве жилось по сравнению с другими неплохо. Хозяин его отличал, пользовался плодами труда, за что содержал в более привилегированных условиях. Одним словом, Ордылову сносно жилось и при социализме, и при перестройке, и при капитализме, и при рабовладельческом обществе, царившем в XVII веке в эст Он и в бегстве участия не принял, не веря в его успех и будучи доволен собственным положением. А что? кормят хижина отдельная, даже самогонный аппарат удалось потихоньку сделать, благо не впервой. Так зачем полагаться на капризную удачу, когда лучше все равно не будет и не предвидится? Лучше было или нет, неизвестно, но на плантации вдруг стало в одночасье хуже. Вернувшийся хозяин совсем озверел при одном известии о бегстве своих рабов и гибель надзирателей. При этом порядочная доля гнева обрушилась на Ордылова. Пусть он не принимал участия в побеге и добровольно остался на положенном невольнику месте, но мастер на все руки был соплеменником сбежавших и уже поэтому не мог быть невиновным. Теперь редкая неделя обходилась без порки Ордылова. пароли по поводу и без повода. Когда же обнаружили и разломали любовно-свороганинный агрегат, жизнь Володи вообще стала форменным кошмаром. Он уже жалел, что не бежал вместе со всеми. Тем более стаустая молва донесла весть о побеге и разгромленном городе. Только сделано не исправить, как ни желай, и оставалось одно – терпеть. Надеяться было уже все равно не на что. «Тебя купить хотят!» – прямо от прохода выпалил Том. Здоровенный негр, детям которого ордылов в несколько раз сделал забавные игрушки, был искренне привязан к Володе. Должно быть, поэтому на лице его отразилось два противоречивых чувства. Радость за приятеля? Вдруг новый хозяин будет лучше? И горечь от предстоящей разлуки? «Купить?» – равнодушно переспросил ордылов Он бежал на животе после очередной порки, и мрачно созерцал дыру в углу плетеной стены. Они в двух колясках приехали. Этот, который документы заверяет, и какой-то важный господин, по-прежнему возбужденно стал рассказывать Том. господина дед богато, в такой шляпе. Рудылов знал английский плохо и понимал приятеля с пятого на десятый. Да и какая разница, кто как выглядит. Сам Володя давно ходил в трепье, не замечая этого. «Много дают?» – спросил токар первое, что пришло ему в голову. «Много. Трех негров купить можно. Или 10 С арифметикой раб был не в ладах. «Это хорошо. Приятно знать, сколько стоишь». Ничего приятного Володя не ощущал, только надо было как-то прокомментировать новость. «Я побежал», – внезапно прервал свои излияния тон. «Наверное, он действительно удалился обещанным способом. Только что был, и вот уже нет». Удивиться столь быстрому исчезновению слабоохотливого негра Ордылов не успел. К Тижину заглянул один из новых надсмотрщиков. Володя постоянно путал их имена, да и били они одинаково больно. Странно, надсмотрщиков всегда намного больше, чем настоящих умельцах, но ценятся надсмотрщики выше. Додумать мысль Ордылов тоже не успел. «Хозяину, живо!» – коротко произнес новый посетитель Тижина и для убедительности повертел в руках плеть. Орделов застонал и стал тяжело подниматься. Не так уж больно было, однако отношение к себе как к страдальцу становилось по второй стороной натуры. Надсмотрщик демонстративно приподнял плетку, и дальше пришлось обойтись без стонов. Когда они подошли к хозяйскому дому, оттуда на крыльцо вышло трое мужчин. Один из них был владельцем окрестных земель, людей и скота, Двух других Володя не знал. Очевидно, те самые покупатели, о которых поведал ему Том. «Вы не смотрите на его вид. Он может мастерить все», — разобрал Ордылов слова хозяина. Ответа моряк наполовину не понял, наполовину не расслышал. Все трое заулыбались, явно довольные друг другом, и принялись раскланиваться. Один из мужчин направился к стоявшей в отдалении коляске, Другой же подошел к Ордылову и впервые смирил его взглядом с ног до головы. Очевидно, это и был покупатель. Намного моложе Ордыловы и намного лучше его одеты с жестким лицом не то моряка, не то вояки. Он смотрел с таким равнодушием, что Володя поневоле почувствовал себя неловко. Такое впечатление, будто не человек был куплен, а вещь. Покупатель... Нет, уже владелец молчаливо указал Ордылову рукой на козлы, остановившиеся рядом коляски. Не той, в которой уехал нотариус, другой. Состоятельному господину зазорно ездить в чужом экипаже. «Мне надо взять вещи», — предупредил Ордылов. Вместо ответа хозяин повторил прежний жест. Доказывать ему что-либо было глупо, не соглашаться опасно. Пришлось, кряхтя, карабкаться на указанное место и благословлять судьбу, что секут в здешних краях по спине, а не ниже. В противном случае ехать было бы невозможно. Как и не ехать, хотя уже по другой причине. Саму поездку Ордылов практически не запомнил. Остались в памяти только жаркое, солнце, нагревавшее сквозь лохмотьев на гастрадальную спину, постоянные ухабы да тяжесть в голове. Хозяин всю дорогу молчал. Молчал и кучерк. Лишь позвякилась бруя, стучали копыта, да экипаж. И продолжалось все это очень долго. Так долго, что несколько раз Ордылов с изумлением смотрел на небо в поисках запоздалых звезд. На звезд не было. Было солнце, изрядно опустившееся к горизонту, однако никак не желавшее уходить. И вдруг пахнуло морем. Дорога вывела прямо к берегу, и взглядом пассажиров открылась бескрайняя водная гладь они совсем близко бригантина с зарифленными парусами и без флага. От корабля почти сразу отвалилась шлюпка, и ходка пошла к земле. Террсть в голове помешала Орделову удивиться. Его что, купили на вывоз и сейчас переправят на другой остров или островок? Не слишком велика плата. Ради одного человека гонять целый корабль. Мысли промелькнули и исчезли. Какая разница, куда несет судьба? Доля все равно везде одинаковая, горькая. Шлюпка с разгона уткнулась в песок. Из нее легко выскочил мужчина среднего роста, что-то сказал гребцам и решительно двинулся навстречу приехавшим. В черном комзоле и черных сапогах он был примечателен не одеждой, а оружием. Помимо неизменной шпаги и кинжала, у пояса грудь мужчины крестнакерс перечеркило портупея с полудюжной пистолетов, а над правым плечом торчали рукоятки ножей. Словно моряк решил завоевать весь остров, да не как-нибудь, а в одиночку. Хозяин Ордылова шагнул вперед, невольно заслонив от Володи воинственного моряка. «Все, как вы просили, командор!» Громко произнес он. «Спасибо!» До странности знакомым голосом поблагодарил мужчина, а потом неожиданно добавил по-русски. «Ну, как тебе жилось, Володя?» «Командор!» Челюсть Ордылова отвисла от изумления. Даже головная боль прошла, однако никаких мыслей на ее месте не появилось. Володя стоял, таращил глаза и все пытался понять, уж не сон ли все это. А если не сон, может откровенный бред или последствия теплового удара? Тем временем, доставивший его мужчина, передал Кабанову какие-то бумаги, принял вместо них туго набитый кошелек и без промедления отбыл на своей коляске прочь. «Что, хочешь сказать, раз не узнал, богатым буду?» Кабанов демонстративно стряхнул с себя воображаемую пылинку. «Командор!» Ордылов наконец-то поверил и бросился Сергею на грудь. Тот в ответ пару раз хлопнул Володю по спине, от отчего и раб невольно вскрикнул. Объяснять Кабанову ничего не потребовалось. Он сразу отодвинулся от Володи, и в глазах мелькнуло искорка сочувствия. «Говорил же, пойдем с нами!» Сочувствие успорилось, уступил вместо упреку. «Дурак был! Видит Бог, самый настоящий дурак!» С чувством произнес Ордылов. «Вообще-то данный диагноз не излечивается», задумчиво вымолвил командор. «И не понять, в шутку или всерьез?» но разве можно обижаться на спасителя?» Ордылов несколько раз глубоко втянул в себя морской воздух. «Свобода! господин Наконец-то свобода!» Командор смотрел на него не отрываясь, но в его взгляде постепенно накапливался ход льда. «Я уж не думал, что вспомните обо мне. Бежали и бежали, еще и нашумели, полгорода снесли, корабль, гляжу, угнали. А я получился в ответе, пороли ни за что». Ордилав так долго не говорил по-русски, что теперь слова сами велись из него. И как это у вас все гладко получилось? Я грешным делом думал, вы давно в Европе. Но теперь-то я с вами. Можно сказать, все вместе. Чем вы хоть занимаетесь? Лебусьерствуем помаленьку, вставил командор, воспользовавшись паузой. Что? Не понял Володя. Пиратствуем, проще говоря. Шутите? Пардуло выдал из себя улыбку. Неудобно как-то, человек из рабства вытянул, надо же на, на струту ре, прореагировать. Серьезно? Как? — опешил Ордылов. Он невольно огляделся по сторонам, посмотрел на бригантину, на незнакомых матросов, терпеливо ждущих шлюпки. Ничего не говорила о жестоком ремесле, разве что глаза командура суровые, безжалостные. Ордылов вдруг понял, не шутит. «Ну, вы даете!» «Не даем, а отбираем!» Буднично поправил его командор. «Ну, почему?» «Пить есть надо!» «И потом, мы наших женщин нашли в местной тюрьме. Теперь они ждут нас на Гаите. Мужей у них не осталось, значит, им тоже надо приданное обеспечить. Вот и вертимся по архипелаку. На жизнь хватает!» Кабанов говорил это будничным тоном таким, каким сам Орделов мог бы рассказывать о починке стиральных машин. Володя обвел взглядом берег и море, точно пытаясь решить, стоит ли связываться с подошедшими по криминальной стезе соотечественниками. Может быть, лучше в рабстве, честно. Коммодор уловил его колебания и усмехнулся. Конечно, спасибо за свободу, но как-то это, ну, замялся ордылов может... «Тогда высадите меня в ближайшем порту, я не пропаду, честное слово!» «Какую свободу?» — в голосе Кабанова прорезалось недоумение. Аделов тупо уставился на своего бывшего предводителя. «Так вы же меня сами выкупили, или не вы?» «Не мы, а я через подставных лиц», — поправил его командор. «И не выкупил, а купил. Я благотворительностью не занимаюсь». «Шутите?» Второй раз произнес Кордылов и признался, ничего не понимаю По-моему, все ясно. Вот ты меня упрекнул, мол, сами бежали, а тебя на расправу оставили. И в мыслях было, жестко отрезал командор. А теперь отвечай, мы тебя с собой звали, да или нет? Звали, потерян отозвался Ордылов. Ты сам не пошел? Сам пришел. То, что тебе досталось на орехи, это лишь следствие. А я что говорю? Ну вот, что мы имеем? А имеем мы чистосердечное признание, что в рабстве ты остался добровольно Никто не принуждал, напротив, еще и отговаривали от этого шага. Но так как мне нужны умелые руки, подчинитель изготовить что-то, я тебя купил, и теперь ты моя собственность. Но это слово ордылов найти не мог. Возмущения у него не было, лишь изумление до чувства, будто он видит абсурдный сон. А это подтвердит любой суд, как местный, так и европейский. Согласно официально заверенным бумагам, и обошелся ты мне достаточно недешево. Ордылов был убит. Состояние эйфории улетучилось без следа. Вновь стало жечь исполосованную кожу на спине. Голова опять стала тяжелой, словно с очень крепкого похмелья. «Ладно, пошли на корабль. Не дай бог, кто увидит, а у нас людей маловато». Командор, осторожно помня об исполосованной спине, подтолкнул ордила в сторону шлюпки. Услышав о возможности боя, Володя невольно заспешил, а Кабанов на ходу сказал ему в утешение. «Ничего, все в ажуре. Твое дело работать». «Обещаю, бить не буду. Кормиться будешь, как мы все. В бой тебе идти не надо». И уже, садясь в шлюпку, добавил. Из раба не сделаешь хорошего воина.